Эпилог. Пять лет спустя. Ну, наконец-то мы отдохнем, — довольно говорю я. Подхожу к Святу, который сидит у камина, и сажусь ему на руки. Смотрю на огонь, что ласкает дырова и потрескивает, и наслаждаюсь тишиной. Это ненадолго, Соня. Выдыхает свет мне в ухо, а мне остается только застонать. От досады или от удовольствия пока сложно разобрать, но все же мы молодцы. Никакого оптимизма в голосе, — отвечаю ей тихо. «Я же реалист, любимая», – пожимает свет плечами и зарывается носом в волосы. «Мечтатель у нас ты». «Возможно, я и мечтатель, но не сейчас. Мы со Светом несколько лет подряд праздновали Новый год отдельно и подальше от нашей любимой, теперь уже огромной семьи. И даже когда я была беременной и когда маше не было еще годика, нам было спокойнее отмечать этот день нашей маленькой семьей. Да и Машуня у нас оказалась очень спокойной девочкой. В первый год жизни». Ну, а если быть точнее, пока не начала ходить. Родители каждый раз пытаются убедить нас со святым, что нам пора обзавестись еще одним ребенком, а то мои часики тикают. Боже, как же я не выношу это выражение. И самое интересное, что они говорят нам все это по отдельности. Когда мы со святым вместе, никто даже не рискует что-либо упоминать. Но подарок я все равно приготовила своему мужу. Надеюсь, он оценит. Прижимаюсь к святу крепче и наслаждаюсь тишиной. И вот сейчас до Нового года осталось всего несколько часов. Саша с Пашей придут к нам чуть позже, да и недалеко им, через забор махнуть и у нас. И Савелий с Мирой тоже скоро подъедут. Наша малышка спит, и мы наслаждаемся. Что такое? Мы дергаемся со светом одновременно от громкого звука за окном. подскакивая подбегая к окну. И сразу же вижу, как со стороны двора сестры в сторону нашего дома летит заряд салюта. «Опять?» – выкрикивает Свят и выбегает на улицу. Но стоит нам выбежать на улицу во двор, как наш шок утраивается. Нервный голос Сашки раздается из-за забора, а вот визг детей прямо напоминает что-то давно прошедшее. Это какой то деживю, Соня. Свет бросает на меня быстрый взгляд и мчит к моей сестре. «Мамочка, я хочу огоньки!» Пищит Маша за спиной, заставляя меня содрогнуться. «Стоять!» Хватаю дочь на лету и быстро закрываю дверь. «Ну, мамочка!» Маша тянет ручки в сторону улицы, а мне совсем плохо становится. Над нашим двором разрывается еще один салют, и я даже не знаю, кто его выпустил. В памяти сразу всплывает тот день, когда мы познакомились со святым, и все последующие события тоже быстренько подтягиваются, чтобы напомнить мне, чем все закончилось. «Машуня, а побудь здесь, доченька», — усаживает дочь на диван, а мама быстренько сбегает за папой. Кажется, его нужно спасать. «И я спасать папу», — пищит Маша. «От кого спасать папу?» Голос Света раздается за спиной, а я выдыхаю так громко, что он смеется. «Ну, папа!» — стонет наша дочь. «Мы должны были спасти тебя с мамой!» «Моя крошка!» Посмеиваясь, Свет подхватывает дочь на руки, а я осматриваю мужа внимательно, стараясь найти повреждения. «Зная твою способность, дочь, спасать бы пришлось вас с мамой!» «Нет!» Маша хмурится, но через мгновение уже хохочет, когда Свет начинает целовать ее в чечке. «Да, моя малышка!» — Довольно, — заключает свет я же знаю вас. И хоть твоя мама уже сазонова но свистуновскую кровь из вас не вывести. Скидываю бровь и, сложив руки на груди, смотрю на своего мужа. — Не хочешь рассказать, что случилось? — спрашиваю я серьезно. — А Пашка так и не научился прятать от ромки с рит и салюты, — хохотнул Свят. — Но, слава богу, в этот раз пострадала их машина. — Злой ты, — рассмеялась я, хоть и вышла все довольно-таки нервно. — Нет, родная, справедливый, — хмыкнул Свет и поднялся с дивана вместе с Машей. — А теперь, моя маленькая леди, тебе пора в кроватку, а то Дед Мороз не придет и не принесет тебе подарок. — Ну ладно, — вздыхает дочь и, обхвативши Света руками, укладывает ему голову на плечо. Свет уходит в комнату дочери, а я пытаюсь вспомнить, где же я оставила подарок для мужа. В этом году он снова будет особенный. — Ладно, потом найду. Захожу на кухню и ставлю мясо в духовку. Как раз к двенадцати оно приготовится. Но стоит мне закрыть духовку и достать тарелки, как замечаю стоящего в проходе Свята. В его руках мой подарок, который я хотела подарить под бой курантов, но все вышло наоборот. Интересно, когда же Дед Мороз успел заскочить к нам в ванную и забыть там такой интересный подарок? Свят по очереди смотрит на меня и себе на руки, где лежит положительный тест на беременность в продолговатой коробочке, а я тихо отвечаю. «Ой». «Согласен, Соня, ой». Улыбается Свет и быстро подходит ко мне. Заглядывает в глаза и притягивает к себе. Ты знаешь, что я понял? Что? Голос садится, но я не могу перестать смотреть на мужа. Что наша с тобой война оказалась очень плодотворной? Хохотнул Свет. Сама в шоке. Киваю я и тону в поцелуе мужа. Но родителям давай не будем пока говорить. Предлагает Свет, и я киваю. Так мы и стоим в объятиях друг друга, наслаждаясь теплотой и счастьем пока мне в голову не приходит неожиданная мысль. — Свят, а как ты думаешь, для кого в этом году взорвался салют во дворе Сашки? — Не знаю, — улыбается муж. — Но точно могу сказать, что, кажется, не только мы готовим сюрприз родителям. По крайней мере, твоим. — Что? — поднимаю голову на Свята и смотрю шокированно. — Ромка шепнул по секрету, пока я пытался помочь затушить салюты, — спокойно ответил муж. — Это они отчасти с ритулей решили устроить салют во дворе. Нервный смешок сорвался с губ, но и радости добавилось. А еще я теперь точно знаю, что мне будет легче. Хотя, если судить по способностям наших детей, вероятно, я погорячилась. Но это уже совсем другая история.